212 гуру «Отвергнись от себя и следуй за мной. Этот завет остается в силе на все времена, неисчерпаемая его глубина. Нет иного пути к свету, кроме пути самоотвержения, забвения своего личного малого «я» и работы на общее благо».